Глава вторая. Адские врата. Холодная сталь коснулась горла Синны, и кажется, Арчиха с мечом в руках была настроена решительно. Разберусь с тобой и поймаю ту сучку, с которой ты разговаривала. Теперь она тоже женщина без имени. Пробарабанила вышибала. Мне в теле Сенны терять уже было нечего. Похоже, что рабыня — это клеймона всю жизнь, а вот накачанную эльфийку я еще мог спасти. Я поставил на пути меча железные наручи, которые были на моих запястьях, и убрал свою шею с пути клинка. Затем сильно размахнулся и вмазал арчихи ногой в живот. Тело Сенны как будто само помогало выполнять некоторые движения, настолько оно было заточено на то, чтобы отвешивать кому-нибудь тумаков. Затем я вырвал меч из рук сбитой с толку вышибалы и теперь наставил на нее. «Кто сейчас, рабыня, сраная сучка?» — заявил я, а сердце в груди бешено колотилось. «Я принес деньги и пришел за товаром. Кажется, это всегда так работает». Арчиха смотрела на меня с колен презрительным взглядом и не отвечала. Видимо, из-за разговора со мной она тоже не хотела стать женщиной без имени. «Говори!» — приказал я ей и прикоснулся острием к ее груди. Я ожидал в этот момент чего угодно, но только не того, что лысая на всю голову вышибала засмеяться. "Ты чего ржёшь?" вымутился я. Пощады не было места в этих стенах, это я уже понял. "Ты не убьёшь меня, рабыня?" ответила наконец она, всё ещё стоя на коленях. "Узник, однажды сдавшийся, больше не имеет права убивать". Арчиха искалилась и показывала свои огромные жёлтые зубы. "Да?" отозвался я. И если придётся, я не поведу и глазом. Заключённые, которые прежде шастали вокруг или просто занимались своими делами внутри камер, сейчас обступали нас и с интересом наблюдали, что произойдёт дальше. Давай, попробуй. Вышибала разорвала теревную форму на груди и рёбрами уткнулась во стрьё. Столпившиеся вокруг вздохнули единым организмом. Да что ж быть произойдёт, если рабыня убьёт кого-то? У тебя ровно 3 секунды, чтобы сделать то, что узник никогда не должен делать, а дальше я встану и вырву твои кишки. Потом растяну их по всему третьему этажу и буду сушить на них свои трусы. 1. Всегда ненавидел принимать решения спонтанно, но эта зелёная громадила просто не оставляла выбора. 2. Ну давай, квист. Стены бы проткнула нутро этой орхихии, и её даже не мучила бы совесть. Просто сделай это. Вот бы нам не было то тому лет, тогда воняет изорта этой вышибалы давно бы перестало. Три. Она начала подниматься с колен. В этот момент кто-то выскочил у меня из-за спины, схватил меч и проткнул насквозь унижающую меня арчиху. Это была та эльфийка. Народ вокруг тут же окружил её и завопил. Смерти! Смерти! Смерти! Кажется, моя единственная подруга вляпалась похуже меня. Теперь всем было плевать на рабыню. Эльфийка стояла в центре обступивших ее заключенных с окровавленным мечом в руках, а у ее ног лежала убитая вышибала. «Смерти! Смерти! Смерти!» — продолжал требовать народ. Вскоре на зов, распихивая всех по сторонам, явилась королева. Ладно, хоть она успела накинуть тюремную форму. «Что здесь происходит?» — низким срывающимся басом спросила она. Из толпы вышла Вильгинья. Лысая гномиха, которая управляла бандой гномов. «Ура!» — яростно выпалила она, размахивая топором в своей руке, обращаясь к королеве. «Эйла убила одну из моих девочек! Без вызова на бой!» «Убила без вызова! Убила без вызова!» — осуждали заключенные эльфийку. Меч выпал из рук Эйлы на пол. «Ты сама установила правила, королева! Эльфийка должна заплатить за смерть Омгы адскими вратами!» Все присутствующие замолкли. "Да! Пусть адские врата развернутся в адское убежище!" выкрикнула какая-то заключенная, и все остальные тут же поддержали её. "Да, откроем врата!" Я видел, как глаза Эйлы наполнились ещё большим страхом, настоящим ужасом. Урра подняла руку и сжала её в кулак, чтобы все замолчали, а затем повернулась к Эльфийке. "Ты знаешь правила Эйла," произнесла она. Та медленно кивнула. «Сегодня мы откроем врата ада!» заорала королева, размахивая своим топором и била себя в грудь. Несколько арчих взяли эльфийку под руки и увели прочь. Толпа бросала проклятие вслед Эйли, пока та была в поле зрения, а потом все заключенные стали расходиться по своим камерам. Урра повернулась ко мне и наставила на меня свой топор. «Ты нашла мне девку Рапыни?» обратилась она ко мне. «У меня есть деньги». Я протянул ей свёрток из купюр, отданных мне Эйлой. "Отлично", ответила Арчиха, выхватила деньги и пошла в одну из камер, что называлась публичным домом. "Через час я жду тебя здесь. Пока можешь быть свободна". Ор раскрылась за грязной простынёй, а бас, изображающий мужской голос, приветливо встретил её там. "Что ещё за врата ада? Что такого сделала Сэнна, что эльфийка пошла на какое-то жестокое испытание ради неё?" Почему вышибала так легко могла убить меня, а все другие убийства считались убийством без вызова? Потому что я сделал Сенну рабыней? Ни на один вопрос сейчас я не мог найти ответа. Я медленно шел между камер и размышлял. Затылок Сенны уже напекали первые лучи солнца. Те, кто еще дышал свежим воздухом под открытым небом, странились меня, как прокаженный. В лучшем случае. В худшем плевали, кидали чем-то вонючим и спускали целый в урах брани в мою сторону. подойти к кому-то и спросить, куда увели Эльфийку, было просто нереально. Сейчас у меня оставалось два варианта: броситься в покои короля, чтобы начать искать способ вырваться на свободу, или помочь Эльфийке. Если бы у меня было больше времени, я бы, возможно, успел и то, и другое. Чёрт бы побрал это грёбаное милосердие. После того, как Эльфийку увели прочь, я стал чувствовать странную связь с ней. Мне так и хотелось умереть самому, но спасти её. С этими мыслями я заторопился вниз по лестнице. Буквально за несколько минут оставшиеся заключённые, кроме овкуриных гоблинш и орчанок, забрались в свои камеры и засыпали. Ночная жизнь заканчивалась и начиналась дневная, куда более спокойная. Я дошёл до самого конца коридора на втором уровне и через разрушенную стену здания посмотрел наружу. С другой стороны нашего тюремного блока на улице послы коз Чуть дальше была плантация солнечных батарей, которые, видимо, давали электричество всей тюрьме. А на площадке с тренажерами, где я уже был сегодня, сейчас занималась спортом банда темнокожих женщин. Пссс! Вдруг донеслось до меня. Я оглянулся, никого не было. Тогда я снова уставился на улицу в поисках того, кто даст мне ответы. Пссс! Навязчивое привлечение внимания теперь не казалось мне иллюзией. Я осмотрелся еще раз. «Я тут!» — послышался голос прямо из-под ног. Я опустил взгляд и сквозь решетку в полу, кажется, увидел чьи-то глаза. Я посмотрел, чтобы за мной никто не наблюдал, встал на колени и спросил. «Ты кто?» «Я тоже рабыня!» — признались испуганные глаза. «Что ты там делаешь?» «Прячусь! Я очень рада, что наконец-то появился кто-то, кто составит мне компанию! В адском убежище ужасно скучно! Я ни с кем не говорила уже много лет!» Кажется, эта рабыня уже давно в моей шкуре. Можно быть с ней откровенным, и ничего не бояться. Её всё равно никто не будет слушать. Кто такие эти рабыни? спросил я. Из канализации какое-то время не было ответа, словно она подозрительно задумалась. Да что? Так я вчера родилась? Мне ошибла память в последнем бою. Говори, иначе я пошла. У меня нет времени на объяснения. Хорошо, хорошо. Большие желтые глаза смотрели на меня сквозь решетку и еще больше испугались. «Если в адском убежище ты вызвала кого-то на поединок, а потом сдалась, то становишься рабыней. С тобой не будут разговаривать, тебя будут использовать как подстилку, вытирать ноги и унижать. В общем, все, что ты когда-либо видела в своих страшных снах, окажется явью. Поэтому многие выбирают смерть». Кажется, теперь я стал различать силуэт гоблинской морды, а сухие седые волосы пролазились сквозь решетку. Рабыня продолжала. Я долгие годы живу в канализации тюрьмы, и уже сбилась со счёта, сколько времени прошло. Одиночество оказалось не намного лучше всех унижений, которые мне приходилось терпеть. Но если сейчас я вновь появлюсь, мне откроют адские врата, вот я и подумала, что теперь мы могли бы забиться в каком-нибудь закутке и жить вместе. Мне так нравится разговаривать с тобой. М-да, похоже, сюда я гублинша совсем сошла с ума. Но один сумасшедший союзник лучше полного отсутствия оных. Э, что такое адские врата? -хо -хо -хо. Гоблинша схватилась за голову. Адские врата это самая суровая казнь, которая только существует. Подробнее и быстрее, у меня мало времени. Смертник раздвигает руки и ноги, а затем фиксирует их так, чтобы он не мог пошевелиться. Палач разрезает вдоль грудную клетку жертвы и раздвигает её рёбра. Главная цель сделать так, чтобы Смертник не умер прежде, чем увидит своё сердце в руках у убийцы. Скверно. Я не смогу смотреть, как эльфийка умирает такой смертью. Надо что-то придумать. У тебя есть место, где я смогу укрыться? Конечно, конечно. Сейчас тебе нужно спуститься, начала гублинша. Нет, ты не поняла, перебил я её. Не прямо сейчас. И ты же понимаешь, что орчанка в несколько раз крупнее тебя не сможет лазить по канализации словно крыса. Конечно, согласилась гублинша. Ты большая девочка, но и для тебя найдётся место в моих хоромах. И последнее. Ты знаешь, куда увели эльфийку? Мне нужно освободить её, прежде чем мы придём в твоё убежище. А это исключено, взбесилась рабыня гублинша. Пусть проклятые эльфы дохнут, но гоблины никогда не станут им помогать. Похоже, эти расы не сильно любили друг друга. Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой или нет? Тишина из трубы под ногами сопела мыслями рабыни. Хорошо, сдалась она. Освобождай свою эльфийку, но я не буду помогать. Я потеряла уважение, но не чувство собственного достоинства. Непременно. Скажи мне, где она. Откуда мне знать? Только у орков срабатывает инстинкт жертвенности, который потом заставляет защищать того, кто вас спас. Точно. Вот почему у меня такое самоотверженное желание спасти её, и вот почему я почувствовал эту связь сразу после того, как Эйла спасла меня. Нужно научиться ей пользоваться. Рабыня. Голос Зари возвестил о приближении королевы. Видимо, арчиха быстро удовлетворилась. Как мне воспользоваться этим инстинктом? Молчание. Скорее. Я не знаю, мне только известно, что вы можете слышать того, кому сложите. Рабыня! Орра кричала всё яростнее. Скажи, куда мне бежать, когда спасу эльфийку? Во втором блоке есть заброшенный туалет, в третьей кабинке за унитазом плитка убирается, а кирпич можно разобрать. Пузна. Меня схватили за волосы и откинули назад. Ты оглохла, негодовала Каралева адского убежища. Я молчал. Сейчас я научу тебя откликаться своей повелительнице с первого раза. Она врепила мне кулаком по морде. Затем двинула ещё раз. В следующей мгновении я уже летел вниз со второго этажа. Удар спиной о каменный пол. Я не думал, что переживу. Всё тело ломило от боли, но я ещё дышал. Орра распустилась вниз и запихала меня в тюремную камеру. Решётка захлопнулась. Она достала с пояса большую связку ключей и закрыла замок. Будешь сидеть здесь столько, сколько потребуется для того, чтобы ты выяснила, где твоё место, рабыня. Трое суток без еды. Разразила вонью из своего рта она мою новую камеру. Затем развернулась и начала уходить. Спящее адское убежище даже не проснулось от того, как меня избивали. Кажется, теперь Эйли точно был конец. Я попытался дёрнуть дверь. Крепкая решётка была рассчитана и на сдерживание орков. "Это я хотел убить Арчиху!" зарал я голосом синым, не контролируя себя. Урра остановилась. Вот оно. Неподавляемое желание защитить свой тотем. Тотем? Откуда я знаю это слово? Что? Ура подошла к моей камере. Эльфийка просто взяла вину на себя. На самом деле это я убила ту суку. Ура внимательно посмотрела в глаза Сенне и сказала: "Тем лучше. Значит, мы откроем адские врата перед тобой, а заодно сохраним мир с четвёртым блоком. Вечером я казню тебя, рабыня. Молись всем нашим богам". Королева развернулась и ушла. Это был конец. Я огляделся. Здесь была всего одна койка, разбитый унитаз и водопроводная труба, которая протекала, а вода из неё, скапливающаяся в небольшой луже, падала каплями, давила на нервы и раздражала. На стенах светились какие-то надписи, которых я не мог прочитать. Гоблинша сказала, что орки могут слышать того, кому прислуживают. Я хотел точно знать, что Эйлу освободили, поэтому напряг все извилины, что были в голове у Сенны, чтобы сосредоточиться на той, что спасла меня. Это должно было работать таким образом. Вдруг кто-то словно выключил звук у меня в ушах, и я стал слышать посторонние голоса. Передо мной была всё та же безлюдная тюрьма, только вот подслушивал я тех, кого здесь никак не могло быть. Эти сраные власти думают, что им удалось остановить апокалипсис. Я не мог поверить, что слышу этот голос. Отличная идея с яхты этого тупоголового эрка-тень. Мы наделаем мертвецов в самом центре мегаполиса, как только знакомые этого эльфа уладят все дела с документами. Этого говорил Квист, вернее Лана в теле Квиста. Похоже, орочье умение защищать того, кто спас тебе жизнь, действительно действовало не только в желании отдать должное, но и позволяло слышать, что происходит с твоим тотемом. Да, милый Жаль, что твоё лицо прославилось на весь мир. Было бы гораздо проще. Кто будет пить пиво? Я узнал голос Эрка. Мы вышли в бушующее море не на пикник. Огрызнулся квист и эльф умолк. Я слышал, как задувает ветер. Видимо, лана и ласковая тень уже плыли в Аркалис на всех парусах. Остаётся только надеяться, что их остановят, иначе всему конец. Нужно узнать Ласковая тень обращалась, кажется, к Лане. «Зачем мы взяли мертвецов с собой, а не убили их? В Аркалисе ты можешь наделать еще много таких». «Способности парнишки сильно пригодятся в порабощении мира. Как только мы найдем достойного кандидата и выселим из него душу этой арчихи, дела пойдут гораздо быстрее. Ты же можешь пользоваться своим заклинанием сколько угодно». «Конечно. Главное — держать под рукой нужные ингредиенты». Голос эльфийки смеялся. Маленькая дьевалица подкинула мне отличную идею. Если у меня получится вернуться в своё тело, то врата в ад откроют для Ланы в теле воительницы. Но как сделать это? Кажется, я помню, как звучит заклинание, но чтобы попробовать, нужна часть плоти квиста. А есть что-то, что навсегда запрёт меня в этом теле? спросила Лана, как будто услышала мои мысли. Мне, честно говоря, становится не по себе, когда представлю, что могу снова оказаться в теле мертвеца. «Есть один способ, но он тебе не понравится». «Не имеет значения. Давай сделаем это прямо сейчас. Хочу остаться в теле Квиста навсегда». «Ну, хорошо», — отозвалась ласковая тень. «Эрк!» — меня выкинуло. Я больше не слышал задувания ветра, разговора ласковой тени и Квиста, а бутылки не гремели в переносном холодильнике меченосца. «Б***ь, неужели мне пришел конец?» Я снова напрягся, чтобы вернуться на палубу, но через мгновение слышал уже другие голоса. Нужно будет научиться управлять этой способностью. "Выходи", сказала Урра, королева адского убежища. "Что? Рабыня во всём созналась. Я выпускаю тебя". "Нет, это неправда!" Эйла начала упираться. "Если ты опросишь свидетелей, королева, они подтвердят мою вину. Сенна ни в чём не виновата". "Мне надоело!" — ответила Арчиха, и я услышал, как щелкает замок. — Значит, сегодня вечером вы обе сдохнете. Я свалился на продавленную койку, и вместо всех голосов теперь слышал только белый шум.